Глава девятая. Таинственный английский миллионер. Отправляясь в погоню за беглым комиссаром, Загорский рассуждал просто. Тропинок в горах много, но направлений в сущности всего четыре. Одно, западное, исключается, поскольку именно с запада бежал в горы веретинников. Думать ему было некогда, и он, очевидно, инстинктивно бросился туда, где должны находиться его сообщники, то есть в горы. Это сразу отсекло некоторые направления. Однако и в горах Веретенников, а значит и похитители, могли направиться в разные стороны. Впрочем, и тут, по некоторым размышлениям, кое-что можно было отбросить сразу. Двигаться на север было бессмысленно. Там похитителей ждали бескрайние туркестанские степи, а дальше враждебная советская Россия. Таким образом оставались юг и восток. На юге жили таджикские племена пройдя мимо которых, можно было добраться до Афганистана. «Сейчас многие курбаши, сбежавшие отсюда, прячутся в Афганистане», заметила Джемеля. Кроме того, Афганистан, формально независимый, все еще находился под влиянием Британии, и оттуда можно было доставить фолиант в любую точку мира, где бы заказчик не находился. Следовательно, очень вероятно, что похитители двинулись именно в южном направлении. Впрочем, был еще Восток, с землями каракиргизов, Откуда можно было попасть в Кашгарию, или, говоря по-китайски, Синьцзян? Там тоже мог находиться загадочный заказчик похищения. Однако на пути в Кашгарию лежала Алайская долина. По словам всезнающей Джамели, сейчас в ней как раз должна была начаться крупная войсковая операция по ликвидации сразу нескольких банд басмачей. Вряд ли Кадыр-Палван с караном на руках решится отправиться прямо на поле боя. Если цель его Кашгаре, он, скорее всего, будет ждать, пока в Алайской долине закончатся боевые действия. То есть, в этом случае, у них есть некоторый запас времени. — А если они идут в Афганистан? — спросил ганзалин Тогда никакого времени у нас нет, — отвечал Нестор Васильевич. — Надо срочно следовать за ними. — Так что же нам делать? — спросила джемиля Загорский задумался. Вопрос был непраздный. Если выбрать неверное направление, можно безнадежно отстать от похитителей. Стоит им перейти границу, и шансы вернуть книгу становятся почти нулевыми. Вот как мы поступим. Загорский присел на корточки стал рисовать палкой прямо на земле. Мы с Гонзолином отправимся на восток, в сторону Алайской долины. Ты, Джемеля, поскочишь на юг. Правда, тебе придется переодеться в мужское. Женщине одной в горах небезопасно, сама понимаешь. Откликаться будешь, ну, скажем, на имя Джамал. Итак, ты двинешься на юг, скочение не останавливаясь. Если в течение трех суток не настигнешь Веретенникова или отряд кадыр Полвана, возвращайся назад на станцию и жди нас там. А если догоню? Если да. догонишь, ни в коем случае не пытайся одна напасть на них и отнять Коран. Ты сильная и смелая. Но там с десяток разбойников все они опытные убийцы и все вооружены. Если догонишь их, ничего не предпринимай. Найми местного охотника и пошли его следом за нами. Пусть догонит нас и передаст от тебя весточку. Сама же незаметно следуй за похитителями и жди, когда появимся мы». «Но как мой посланник отыщет вас в горах?» Загорский улыбнулся. «На этот счет не беспокойся. Во-первых, мы будем оставлять условленные метки. Во-вторых, слух о нас прокатится по всем горным аулам». джемиля была заинтригована, но расспрашивать дальше не стала. Собрав все самое необходимое на утро, они пустились в путь. Наган Веретенникова дали Джамиле. себе же Загорский взял револьвер покойного Пухова, еще один револьвер и две красноармейские винтовки по просьбе Зинкина выделил им начальник станции. Теперь во всяком случае они отправлялись в погоню не с голыми руками. Словах прокатиться по всем аулам с подозрением спросил Гонзалин, когда Джемиле одетая в мужское, махнув рукой на прощание, помчалась прочь на юг. — Что еще такой? — Поехали, расскажу по дороге, — отвечал господин. Они пустили лошадей рысью, и Нестор Васильевич рассказал помощнику свой план. Что они знали о Кадыр-Палване? — Почти ничего. Однако была одна важная вещь, которая, по мнению Загорского, могла им помочь. Кадыр-Палван славился не только как лихой курбаши, но и как сильный мастер национальной борьбы куреш. Говорят, он был даже учеником самого Аман-Палвана. Конечно, пока он обременен Кораном, ему не до борьбы. Но если он поехал на восток, в сторону Алайской долины, и путь ему преградили красноармейские войска, некоторое время он будет мучиться ожиданием. И ожидание это будет тем тягостнее, чем ближе цель. Понять, где именно находится Кадер Полован, они не могут, поскольку, как верно было сказано, тропинок в горах много. Но они могут сделать так, чтобы не они его искали, а он сам их нашел. Каким же это образом? — хмуро спросил Гонзалин: Чемпионат по борьбе, что ли, мы тут устраиваем? — Тот вроде этого. — Отвечал Загорский и пришпорил коня. Гонзалин покачав головой, поспешил за ним. Конечно, учитель его, мастер выдающийся, но все же бороться семидесятилетнему человеку с тридцатилетними богатырями — дело весьма и весьма рискованное. Нестор Васильевич только весело отмахнулся. В конце концов, чем они рискуют? Не стать главными борцами Туркестана? Ну, так и и без того хорошо. Во всяком случае, Гонзолина никто не заставляет плюхаться на землю после удачного броска противника. Тот помощник прищурился и Загорский ожидал какого-нибудь язвительного замечания. Но Гонзолин совладал с собой и спросил только, под каким соусом они собираются соревноваться с местными борцами-пехлеванами. «Я буду таинственный английский ученый-миллионер, собирающий приемы народной борьбы». — А ты будешь мой загадочный японский слуга, — отвечал Нестор Васильевич. — Почему японский? — возмутился Гонзолин. — Я не хочу быть японцем. — Договорились, будешь китайцем. И Загорский подмигнул помощнику. — В любом случае, между собой мы теперь говорим либо по-китайски, либо по-английски, а с местными по-русски, но с сильным иностранным акцентом. — Ты есть понималь, моя идея? — Есть понималь, — отвечал Гонзолин. — «Ну почему все-таки английский?» Чтоб Кадыр-Палван не догадался раньше времени, кто мы такие, и без страха приехал на нас посмотреть. «Если он все-таки догадается, тогда он тем более приедет. Хотя бы для того, чтобы нас убить». Сказав так, Загорский пустил жеребца в галоп гонзалин тихо бронясь, тоже пришпорил своего скакуна. Им повезло. В первом же крупном ауле, где они остановились, оказалась школа Куреша. Большие и маленькие богатыри-пехлеваны, пыхтя и отдавливая друг другу ноги, топтались на живописной лужайке, которую огибал небольшой ручеек. За ними зорко приглядывал немолодой тучный устоз-учитель с хитрой улыбкой на широком лице. Время от времени он отпихивал незадачливого ученика и сам показывал, как следует бросать и опрокидывать противника. Некоторое время Загорский с Гонзолином наблюдали за происходящим. Довольно однообразная техника, сказал Гонзалин. Конечно, это не японская дзюдзюцу, но вполне применим на практике, а большего в крестьянском быту не требуется, отвечал Нестор Васильевич. Тут наконец их заметили. К ним подошел наиболее крупный из Пехлеванов с простым крестьянским лицом и поклонившись слегка сказал: "Приветствую, уважаемые. Наш учитель интересуется, кто вы такие и зачем оказались в наших краях". Загорский приосанился в седле и отвечал чрезвычайно высокомерно. — Я есть ученый и великий мастер английской борьбы. Я ездить по всему миру и искать себе достойный соперник. Если у вас есть кто твердо стоять на ногах, я готов его сбороть. Нет, плюну и ехать дальше. И передам учителю ваши слова», — проговорил Пихлеван и потрусил прочь. Гонзолин заметил, что с такими манерами они не достойного соперника себе найдут, а неприятностей на свою голову. Ну, «Во-первых, так и задумано, во-вторых, не говори по-русски, мы же иностранцы», — негромко отвечал ему Нестор Васильевич. «А что за английская борьба такая?» — полюбопытствовал Гонзолин. «Ну, «Скорее всего, лонкоширский рестлинг», — беспечно отвечал Нестор Васильевич. — Хороша тем, что разрешены почти любые приемы. Местным чем должно понравиться. — Вы только шею кому-нибудь не сверните ненароком, — тихонько сказал помощник, видя, что на встречу им уже направляется целая делегация во главе с учителем Устозом. Загорский, однако, даже не спустился с коня. Устоз, назвался Сардором, представил иностранному гостю и ближних своих учеников. — Я есть Джек Митчелл. Все так же заносчиво отвечал мне англичанин. «Это есть мой китаец Ган. Устос отвечал, что китайцев они знают. Это древняя и уважаемая нация. Про англичан они тоже много слышали, а некоторые даже и видели их живьем. Не соизволит ли гость спешиться и поучить их своему высокому искусству? Гордый британец с пренебрежительной гримасой соизволил слезть с коня и свысока глядел разношерстную полуголую компанию. Все улыбались, кто угодливо, кто насмешливо. Молодые богатыри понимали, что пятидесятилетний гордец, а именно на пятьдесят лет выглядел Загорский, так вот пятидесятилетний не может быть серьезным противником тридцатилетним пехлеванам. «Кто есть первый?» — скучающим тоном спросил англичанин. Устос показал пальцем на маленького и верткого Фархада. Борцы одобрительно засмеялись. Они уже причувствовали позор иностранца. Загорский бросил на соперника скучающий взгляд и отвернулся. Фархад заскакал вокруг, делая ложные выпады, но Загорский даже не глядел на него. — Уважаемый, — нахмурился Устос Сардор, — у нас принято смотреть на противника. — Я не есть, вижу противника, — через губу заявил Нестор Васильевич. — Этот маленький заяц не есть противник никому, он только мышей может брать. Обозленный и в мгновение ока был отправлен им в кусты. Та же участь постигла и другого борца, покрупнее и помощнее. Пехлеваны помрачнели. Англичанин оказался не таким уж беспомощным. Наконец вышел самый крупный и сильный из пехлеванов — Оттабек. Он вел себя осмотрительней. Прежде чем проводить бросок, пытался поставить Загорского в неудобное положение. Но и с ним случилась неожиданная конфузия. Всякий раз, когда он бросался на Загорского, тот ускользал от него неприметным движением, так что отобег проваливался в пустоту и падал на живот или даже на бок. Он вставал снова и снова, и снова и снова падал. Наконец, мнимому британцу это надоело. После очередного падения он наступил упавшему богатырю на шею так, что тот не мог подняться, и только кряхтел и пыхтел под железной ногой врага. — Здесь не есть мне достойный противник. Со вздохом резюмировал Загорский. При этих словах все пихлеваны покосились на устоза, ожидая, видимо, что, как принято в таких случаях, он выйдет сам и защитит честь школы. Однако старый борец под достоинство оценил силу гостя, который свалился им на голову внезапно, как божье наказание. Сардор-Ота вовсе не собирался испытывать судьбу и позориться перед учениками. Он лишь поклонился гостю и сказал, «У нас маленький кружок». И здесь действительно нет для тебя противников. Но дальше за горой есть большая школа. Там учит великий борец Достон Полван. У него сильные ученики, и там ты найдешь противников по себе. Небрежно махнув напоследок рукой, Загорский вскочил на коня и, не дожидаясь, пока Гонзолин оседлает своего скакуна, поскакал прочь. За ним спустя несколько секунд помчался и помощник. — Это очень сильный пихлеван сказал старый Стос, проводив взглядом загадочных пришельцев. Ему нет противников ни здесь, ни за горой. Старый Сардор был не совсем прав. У высокомерного британца имелись достойные противники. Вот только противники эти были не совсем обычные, и искать их надо было не за горой, а немного дальше. Впрочем, даже и среди обычных пехлеванов мог он найти серьезного оппонента, Но только в том случае, если бы бороться пришлось на поясах, то есть там, где побеждает в первую очередь физическая сила и только потом техническое совершенство. В свободной же схватке, где использовались самые неожиданные захваты, броски, сбивания и подножки, простые горцы противостоять Загорскому действительно не могли. — Как он это делает? — изумленно спросил старший ученик великого Достон-Полвана, когда очередной борец оказался повержен загадочным англичанином. Старый богатырь надолго задумался, потом сказал хмуро. — Пустота. Он использует пустоту. Он снова умолк, прищуренным глазом наблюдая за Загорским Митчеллом, который словно щенка уложил на землю очередного сильного пехлевана. Потом покачал головой и продолжил. — Это великое искусство. И это великий борец. Я первый раз вижу, чтобы кто-то так хорошо распоряжался пустотой. Обратив внимание, он даже не напрягает мышцы. Сила его берется из ниоткуда, из пустоты. Именно поэтому ему так трудно противостоять. Он редко проводит броски, которые требуют большой силы. Чаще применяет заломы и захваты, чтобы вывести противника из равновесия и уж затем с легкостью опрокинуть его на землю. — А вы могли бы с ним справиться? — спросил ученик с робостью, боясь вызвать приступ гнева у своего знаменитого учителя. — Я старый человек, — отвечал Достон Полван после длительной паузы. Легенда гласит, что пехлеваны древности в совершенстве владели искусством пустоты, и им не было равных на всей земле. Но с той поры прошло много веков. Тайны их необыкновенного мастерства утеряны. Во всяком случае, на туркестанской земле. Но теперь, кажется, древнее искусство пришло к нам снова. Он поднял руки и похлопал в ладоши, прекращая бессмысленное избиение учеников, и направился прямо к иностранному гостю. Достон Палван поклонился британцу с великим почтением. «Твое искусство, чужеземец, вызывает мое восхищение. Позволь узнать, у кого ты учился?» «Я есть, имел разные учитель, я...» — все так же надменно отвечал Загорский митчел. Они учили меня разный прием. Старый Достон покачал головой. Человек не хочет открывать свое прошлое, это его право. — Через три дня здесь состоится большое состязание всех лучших пехлеванов, — сказал он. — Для нас будет честью, если ты примешь в нем участие. — Я не видеть достойных борцов, — возразил Загорский. — Мне говорили, Туркестан, горы есть, богатыр. — Где этот богатыр? Зачем их прячут? — Ты видел не всех наших пехлеванов, — отвечал Достон полван. В Туркестане есть еще сильные борцы. Если ты останешься, ты сможешь с ними сразиться. Прошу тебя, будь моим гостем на это время. — Спасибо, не хочу, — отвечал британец. — Я сам найду, где мне жить. С этими словами он вскочил в седло, следом за ним Гонзалин, и они поехали к аулу. Его домики словно соты лепились у подножья горы. Достон полван проводил пришельцев прищуренным взглядом. — Подлинный мастер не может быть таким напыщенным и глупым, как этот Митчелл, — сказал он. — Тот что-то не то. — Мне кажется, он выдает себя не за того, кем на самом деле является. — Но зачем? Этот же вопрос мучил и Гонзалина. — Напрасно вы так себя ведёте, — сказал он хозяину, когда они отъехали подальше от раздражённых и обиженных пехлеванов. — Здешние люди горды и чувствительны. За подобные речи они могут просто застрелить вас. — Могут, — согласился Загорский. — Но сначала они попробуют меня победить в честном бою. И вот тут мы не должны оплошать. Чтобы не оплошать, оставшиеся до турнира дни Загорский решил посвятить тренировкам. Хотя внешне он побеждал противников с легкостью, на самом деле не все победы дались ему так просто. Сказывалась некоторая растренированность. И если технически он намного превосходил любого своего противника, то силы его и выносливость за последнее время потерпели некоторый урон. «Потерпели», — согласился Гонзалин. «И не только ваш, но и мои тоже. А разве иначе могла бы справиться с нами женщина?» «Женщин часто недооценивают». — отвечал Нестор Васильевич. — Они ловкие, быстры, у них мгновенная реакция. И хотя физически они слабее, но хорошо тренированная женщина может быть опасна для любого мужчины. В чем мы с тобой убедились на собственной шкуре. Для тренировок они выбрали укромную рощицу подальше в горах. Это была ровная площадка на выступе скалы, которая обрывалась прямо в пропасть. — Отлично! — сказал Гонзолин, измеряя глазом разверзшуюся внизу бездну. — Побежденный вальс в пропасть и освобождает партнера от необходимости заботиться о его дальнейшей судьбе. — Ничего, — отвечал Нестор Васильевич, знавший за Гонзолина некоторый страх высоты. — Тебе это пойдет на пользу. Упадешь пару раз на камни и не будешь так бояться. Гонзолин это отвечал, что он как-то уже падал с аэроплана, но храбрее от этого не стал. А в дождливые дни нога все еще побаливает. С начнем тренировку? — Как обычно, — отвечал Загорский. С разминки растяжки и столбового стояния ганзолин поморщился Старан уже столбом стоять он был колоколом посидел дойдем «Да и до колокола отвечал загорский не ленись увы тренировки в ушу устроены так что нельзя пропустить ни единой части даже подготовительной. пропустишь разминку получишь травму пропустишь растяжку получишь травму пропустишь столбовое стояние, не будет сил на тренировку Как ни странно, именно столбовое стояние дает адептам ушу ту самую внутреннюю силу, которой они так славятся. И как раз внутренняя сила позволяет даже не крупному человеку одолевать куда более могучего соперника. Внутренняя сила связана с той самой пустотой, о которой говорил Достон Палван, но ей не исчерпывается. Постояв столбом около часа, они несколько раз выполнили комплекс формальных упражнений – и взялись за толкающие руки или туйшоу. — Одно китайское туйшоу стоит всех приемов местного куреша пренебрежительно заметил Гонзалин. Загорский, однако, не согласился. — Мы тут далеко не все видели, — отвечал он. — Уверен, что и в куреше имеются эффективные методы. Кроме того, почти в каждой борьбе есть список запрещенных или грязных приемов. И тут уже не сила играет ведущую роль, а нечто иное. Гонзалин кивнул. Его, однако, занимала другая проблема. Появится ли на горизонте Кадыр-Палван? Нестор Васильевич в этом не сомневался. Он ведь не просто отдубасил местных пехлеванов. Он выразил сомнение в том, что здесь вообще умеют бороться. А это, хочешь не хочешь, такой удар по национальному самолюбию, который стерпеть почти невозможно. Слух о иностранном борце уже разошелся здесь очень широко, и Кадыр-Палван обязательно явится. Хотя бы посмотреть на наглого англичанина. А может даже, как говорят китайцы, скрестить с ним руки. Он явится, — сказал Загорский, — непременно явится. Если, конечно, не ушел на юг. Но если он ушел в сторону таджиков, его там догонит Джемеля и пришлет вестника. Так или иначе, ждать осталось недолго.